Старший аккуратно сложил в папку листы, потом задумчиво просмотрел другие папки. Разумеется, быстро нашлась и та, куда офицеры-преподаватели каждодневно подкалывали листы с результатами каждого из курсантов. Там же они писали свои замечания в адрес тех учеников, которые по каким-либо причинам не справлялись с заданиями, ленились или, наоборот, преуспевали. Это не было их обязанностью, но большинство предпочитало все фиксировать чтобы не стараться запоминать все подробности. Старший быстро просмотрел несколько последних листов. — Ну и как? — поинтересовался глава ОСН. — Что как? — Ты же смотришь на успехи Кайндл. И как? Она старается? — Старается. Правда, у меня на занятиях по рукопашному бою пока не показывает особых результатов. Но эта девчонка в свое время занималась танцами. — Какое отношение танцы имеют к рукопашному бою? — Самое непосредственное. Как я заметил, если девица не чуждалась танцев, она научится неплохо драться, если, конечно, постарается. Это Кайнделл старается, так что из нее может выйти толк. Что касается других предметов, он прошелся ладонью по стопке бумаг. По магии у нее все идет более чем прекрасно. Практика обращения с огнестрельным оружием туго, а все остальное хорошо. Словом, учится она усердно. Весьма. Один в задумчивости пожевал губами. Что ж, может статься, что она и займет в организации свое место со временем. Да, кстати, возможно, и она что-то знает о том, где именно круг берет людей. А может, она сообразит, где можно это узнать? Спроси ее. Честно говоря, пока еще мы не получили от этой девушки никакой действительно важной информации. Ну и сам попробуй что-нибудь узнать «Как я понимаю, ты и раньше обращался за информацией к знакомым нейтральным магам, не так ли?» «Да», — улыбнулся старший и, положив папки на стол, вышел из кабинета главы ОСН. Один же носком ботинка включил свой компьютер и, набрав пароль, развернул на экране схему города, на которой его люди отмечали очаги магической активности. «Картина все время менялась» но общий принцип всегда оставался прежним, и по нему глава организации надеялся выявить местонахождение штаб-квартиры Алого Круга. Впрочем, пока подобный анализ особых результатов не давал. Сражаться приходилось по старинке, сила против силы. И здесь проблема-недостатка людей вставала перед организацией все серьезнее и серьезнее, куда серьезнее, чем вопросы тактики. Поэтому глава ОСН убрал схему, и вывел на экран кое-как составленный учебный план и список курсантов. Курсанты, конечно же, о беспокойстве руководителей ОСН ничего не знали. Несмотря на разговор о необходимости форсировать обучение, выполнить эту задумку было практически невозможно. В первую очередь потому, что единого обкатанного и привычно высчитанного по часам плана обучения еще не существовало. Организация пока не отпраздновала ни одного курсантского выпуска, а набранный в этом году курс являлся только вторым начальным. Преподаватели до сих пор читали свои предметы так, как считали нужным, опираясь на любые источники, какие могли найти, и в том порядке, в каком им хотелось. Предугадать, сколько времени займет изучение той или иной темы, было невозможно, потому что все зависело от того, насколько хорошо курсанты усваивали предмет. И как можно сократить обучение, построенное на подобном принципе? Даже обсуждение этого представлялось бессмысленным. Конечно, кое-какие темы предстояло сократить, и наставникам предложили порекомендовать ученикам самостоятельно осваивать то, что им не успеют прочитать на лекциях. Для этого курсантам можно было предоставить конспекты, сделанные как их предшественниками, так и самими преподавателями. В залах нижнего этажа базы, где разрешалось экспериментировать с заклинаниями, Один уже распорядился отвести место для будущих ОСНовцев, чтобы они там проводили свои учебные опыты. Разумеется, времени на все не хватало, и приходилось на чем-то экономить. Если первый набор курсантов буквально третировали гимнастикой, рукопашным боем, стрельбой и другими физическими тренировками, то второй уже тратил большую часть своего учебного времени на дисциплины, связанные с физическими нагрузками, лишь первые три дня. Потом время, отведенное на гимнастику, рукопашный бой и фехтование было резко сокращено, а длинные кроссы практически отменены, теперь бегать их заставляли раз в неделю. Кайндал отучилась здесь только семь дней. Она была уверена, что ее вызовут в главе организации не раньше, чем в тот момент, когда война с Алым Кругом войдет в стадию открытого конфликта. Когда, освоившись в новом теле, ночь решит перейти к активным действиям, Следовательно, не раньше, чем через месяц. Но это случилось намного быстрее. Ее вызвали с утренних занятий. Заскочив в жилую комнату, чтобы привести себя в порядок, девушка поднялась на два этажа, и, сопровождаемая одним из младших офицеров, вошла в кабинет руководителя ОСН. Как только открылась дверь, Один сразу встал. Он держал в руке простую школьную тетрадь, которую девушка узнала сразу же. Это была ее тетрадь. — Здравствуй, Кайнделл! — приветствовал ее глава организации. — Присаживайся. Она опустилась в кресло секретаря, которое, как всегда, пустовало, не отрывая взгляда от тетради в руках Одина и от бумаг на его столе. Они тоже были девушки хорошо знакомы. И стопки листков в папках, и тетрадки, и даже амбарные книги. — Прости меня, я приказал доставить твой архив целиком. В ответ она поджала губы и посмотрела на главу ОСН взглядом, который никак нельзя было назвать любезно. «Я понимаю, — заспешил Один, — твои чувства. Поверь, я не собирался копаться в твоих личных бумагах к делу не относящихся. Меня интересовал лишь учебник по магии. первый я взял из стопки именно эту тетрадь. Сказать по правде я мало что понял. Это не относится к магии». Кайнделл требовательно вытянула из пальцев главы ОСН зеленую тетрадку — И я, честно говоря, полагала, что организация не будет так, так пристально присматриваться к моей частной жизни. — Так глубоко совать свой нос, — поправил глава организации. Ты именно это хотела сказать, верно? Боюсь, я заслужил этот упрек. Еще раз прошу прощения. Но, думаю, я могу все сказать за вас, чтобы лишний раз не ставить в неловкое положение, — спокойно перебила девушка, — вы опасаетесь выпускать меня с базы. И это совершенно естественно. Говоря откровенно, я сама не очень хочу ее покидать, так что нет смысла придумывать нелепые отговорки, это лишнее. Но мои записи заинтересовали вас, поскольку новая информация о магии вам всегда нужна, к тому же вы надеялись использовать записи как учебник. Я думал об этом, конечно. Мои записи по магии вот здесь. Кайндел шагнула к столу и вынула из стопки серую амбарную книгу. Если вас интересуют именно они... — Сказать по правде, вас очень заинтересовало и то, что вы пытались прочесть. Но это не магия. — Простите, Один, я привыкла отвечать на вопрос сразу же, как только понимаю, о чем идет речь. Глава ОСН очень внимательно разглядывал собеседницу. Молчание затягивалось, и в какой-то момент девушка, и не подумавшая смутиться под взором Одина, слегка улыбнулась. Мужчину, имевшего в своей жизни дело со множеством сильных духом людей, как до возвращения магии, так и после, это впечатлило. Он умел выдерживать самые тяжелые взгляды. Но сейчас бывший полковник не почувствовал поединка воль Девушка держалась уверенно и спокойно, и у главы организации появилось неприятное ощущение, что она видит все его мысли и чувства. «Понимаю», — произнес он раздумчиво. «Эта работа, которую ты у меня забрала, посвящена псионике. Работе с чужим сознанием. Я прав?» «Нет», — улыбнулась Кайндл. «Я не владею приемами псионики». «Да». «А у меня появилось другое ощущение». «Оно ошибочно». «Псионика?» «Это, как вы справедливо заметили, работа с чужим сознанием. А то, чем владею я...» представляет собой работу собственного сознания с приметами окружающего мира. Не хочу утомлять вас теорией, но, грубо говоря, псионик совершает определенные насильственные манипуляции с сознанием того, от кого хочет чего-то добиться, а я ни в ком ничего не изменяю. Я просто читаю мысли и чувства, как музыкант ноты с листа. Любое внутреннее движение обязательно отражается, так или иначе отражается снаружи. И ты умеешь читать эти отражения, — тоном утверждения произнес Один. Девушка с улыбкой кивнула. Так, и насколько полно? Довольно полно. Ну, например? Например, меня нельзя обмануть в разговоре. Вообще? Вообще. Я вижу, если человек сам слабо верит в то, что говорит, либо же сам себя хочет убедить в собственной правоте. А событий это касается? Или только общечеловеческих отношений? События, конечно, тоже. Тут несколько иной принцип, иные приемы, но в целом... Да, то же самое. Это и называется быть оператором информации? Совершенно верно. Я оперирую информацией, а вовсе не заглядываю в чужое сознание, не изменяю его по своему вкусу. Достаточно и того, чем ты владеешь. Я кое-что слышал о тебе и раньше. Кайндл поморщилась. «Слава, вещи излишняя». «Особенно для человека моей профессии?» «Да, конечно. Так в этой тетради заметки по, по твоей профессии?» «Да. Так всегда проще осваивать новое, изложить на бумаге, структурировать. Но вам, конечно, непонятно, потому что здесь я начала излагать суть, скажем так, середины». «А начало где?» «В рукописном виде нигде», — улыбнулась Кайндл. «Как жаль». Улыбка была заразительна, и глава ОСН улыбнулся в ответ. «А я понадеялся, что ты сможешь помочь нам подготовить таких же специалистов, как ты». «Боюсь, это невозможно». Она взглянула на Одина и примирительно добавила, «Не надо думать, что я попросту хочу быть незаменимой и единственной в своем роде. Для того, чтобы стать оператором информации, нужно обладать определенными способностями». Но даже при наличии способностей освоить профессию по записям или книге сложно. Да и к чему вам столько специалистов? Только для того, чтобы отправить меня в освояси. Но я ведь вам требовалась не как профессионал. Здесь вы промахнулись. Я не собираюсь отправлять вас в освояси. Любая правда бывает полной и частичной. То, что вы сейчас сказали, — частичная правда». Вы не доверяете мне, не хотите допускать меня к ценной информации, потому и хотели бы обзавестись специалистом, которому полностью доверяете. Глава ОСН хмыкнул и неопределенно повел плечами. Возразить ему было нечего. Разумеется, поразило его не то, что девушка догадалась, какими именно соображениями он руководствовался, а то, что буквально слово в слово повторило те мысли, которые возникали у него в голове буквально за секунду до того. Чтобы сгладить неловкость, он открыл амбарную книгу. Ладно, а это... Это та самая теория магии, о которой я говорила Эйву Шреддеру. Все повторяется. Сначала я излагала мысли, которые хотела точнее структурировать, а потом привела все в систему. Текст посвящен разного рода новым явлениям и тому, как их можно использовать. И вот она взялась за толстую папку. Эти записи посвящены рунической магии. Какой? Рунической? Предсказание? Нет, вы называете ее знаковой магией, в которой заклинания выражены той или иной комбинацией знаков или символов. Глаза у Одина вспыхнули. Он торопливо раскрыл папку, и губы его уже округлились. Но прежде чем он задал вопрос, Кандал поспешил ответить на него. Да, да, и теория этой магии, тот ее раздел, где она смыкается с теорией создания магических артефактов. Извините, я опять... Ничего, так даже проще. — Куда быстрее получается, если не надо проговаривать вопрос до конца. Или даже начинать его, — бодро ответил глава организации. Хотя от подобного чтения мыслей ему, как любому нормальному человеку, стало явно не по себе. — И ты проверяла? — Разумеется. Все от первого до последнего слова. Девушка иронично усмехнулась. — На проверку всего этого у меня ушло полгода. Все то время, которое ночь дала мне поразмыслить. Она не верила, что ты собираешься уйти из круга? — Не верила. — Что ж, Один закрыл папку. — Это просто бесценный материал. Могу ли я надеяться, что ты передашь его нам? — Да вы и сами уже все взяли, — ответила она. — Я не возражаю. Наши специалисты посмотрят, и если они одобрят, а я уверен, что одобрят, Ты согласишься проводить часть времени за компьютером, чтобы привести все эти сведения в вид, пригодный для распечатывания? Конечно, одобрит с неожиданной злостью, подумала Кайндл. В ситуации, когда нет ничего, сойдет текст по магии в худшем состоянии, и даже более спорный. Она действительно не возражала против того, чтобы передать ОСНовцам свои знания по магии, а заодно и большую часть на наработок Алого Круга пусть война будет честной тем более, что это изрядно повышало ее акции, и даже то, что представители организации так по-хамски залезли в ее архив, девушка в глубине души простила, к тому же Один поспешил заверить ее, остальные бумаги будут немедленно переданы ей, и никто в них больше не заглянет. Ее дела постепенно налаживались, жаловаться не приходилось. В следующее мгновение дверь в кабинет главы ОСН распахнулась, И появившийся на пороге ОСНовец из числа старших офицеров произнес «Один, старший пропал». «Что значит пропал?» — рявкнул тот. Не вернулся с задания. Один звучно плюнул и вылетел из кабинета. От курсантов факты исчезновения старшего не пытались скрыть. И потому они узнали об инциденте очень скоро. Ведь этот офицер был преподавателем рукопашного боя, весьма важного предмета, да еще и одним из двух наставников. Последнее означало, что к нему всегда можно явиться за помощью, разъяснениями или допуском в нижний этаж базы на полигон для испытания заклинаний. Допуск туда получал любой желающий без ограничений, но его обязательно требовалось получать у одного из наставников, чтобы те знали, кто, когда и зачем именно собирается на полигон. Разговоров было много, особенно настойчиво курсанты расспрашивали Кайндл, принесшую эту новость на учебные этажи, Но девушка ничего не знала, кроме того, что старший не вернулся с задания. «Как ты думаешь, он попал в плен?» В очередной раз поинтересовался у девушки Илья, которого все на курсе уже привыкли называть Ильей Тверским. Она в ответ пожала плечами. «Ведь наверняка его взяли ребята из Алого круга, да? Кому еще это нужно?» «Он может понадобиться кому угодно», — хмуро ответила Кайндл. «Уэсэн в странной ситуации». Она до сих пор не в состоянии утверждать, что знает всех своих врагов. «Отлично сказано», — произнес, подходя Федеван. Этого иномирянина уже успели наречь черным, и он, похоже, гордился своим прозвищем. Конечно, имелись в виду его смуглые кожи и темные волосы, но черный цвет означал что-то особенное на родине Федевана, и тот явно чувствовал себя польщенным. Прозвище удивительным образом сблизило его с уроженцами мира под названием «Земля», «Любой воин до конца не может быть уверен, что знает всех своих врагов». «У нас особая ситуация. В России разгул анархии», — пробормотал Илья. «Такого не случалось и в смутные времена, как сейчас помню», — закончила за него Кайндал. «Парень, как всегда, нисколько не обиделся на общий смех, он только оглянулся на хохочущих и сам рассмеялся. Да ладно тебе». «Почему вы болтаетесь в коридоре, господа, когда уже давно пора занять места в аудитории?» осведомился Варлок. Откуда он взялся рядом, никто не сумел заметить. Давайте живее. Вы тратите свое и мое время. Курсанты мигом расселись по местам и раскрыли тетради. Для магии каждый завел себе отдельную, и уже теперь чувствовал что ее не хватит. Схемы, чертежи и пояснения к ним занимали очень много места. Чародеи, преподававшие новичкам свой предмет, старались почаще использовать компьютер. Распечатывали часть материалов на принтерах, и тетради постепенно распухали от листочков, которые в них вклеивались. Стены комнаты, где преподавали магию, почти полностью скрывались под чертежами, сделанными преподавателями раньше. Имелась здесь и белая доска, на которой полагалось рисовать разноцветными маркерами, так было намного удобнее и нагляднее, чем использовать простой мел на допотопной черной поверхности. Вдоль самой дальней стены тянулись стеллажи, они предназначались для наглядных пособий, и магические утвари, но пока пустовали. Ни один из магов-преподавателей еще не обзавелся ничем таким, что с полным основанием называлось бы наглядным пособием. Итак, сегодня мы с вами начинаем заниматься стандартными защитными схемами и заклинаниями, — объявил Варлок, раскрывая свои записи, потом взглянул на Кайндал. «А вы, сударыня, собственно, что тут делаете?» Э — -э, Немного растерялась девушка, уже устроившаяся за большой партой рядом с Летти. — А где я должна быть? — Разве наши эксперты не передали вам? — удивился Мак. — Ладно, вам, сударыня, надлежит подняться на этаж лабораторий и там заняться перепечатыванием своих рукописей. Они уже одобрены нашими экспертами, так что... — К тому же, полагаю, стандартные защитные схемы и заклинания вы знаете не хуже меня. — И не опаздывайте на религиоведение, — громко проговорил он ей в спину. —